Глава 7. Нас встретили у телетрапа. Два человека в штатском. Увидев нас, один из них улыбнулся, вежливо кивнул и направился в нашу сторону. «Сергей Александрович?» — задал он риторический вопрос. «Вас ждёт вертолёт. Нам сюда». «Слушайте, я с маленьким ребёнком. Какой вертолёт?» — попытался возразить я. «Мы на машине планировали. А ещё мне нужно оружие получить». «Конечно». — кивнул улыбчивый человек, — после чего залез в портфель, который всё это время держал в руке, и достал и протянул мне опечатанный свёрток. Это чтобы вам не пришлось беспокоиться. А вертолёт хороший, с административным салоном и отличной звукоизоляцией. Поверьте, вашему сыну так будет комфортнее, чем трястись несколько часов в салоне авто. Насчёт трястись сотрудник, конечно, погорячился по старой памяти. Но в целом он был прав. Вертолёт позволял сильно сэкономить время. Хорошо, кивнул я, принимая свёрток с оружием. «Насчёт багажа, думаю, вопрос тоже решён?» «Обижаете!» — снова улыбнулся сотрудник. Мы спустились по специальному переходу к основанию телетрапа, не заходя в здание аэропорта. Там нас ждал новенький второй патриот в чёрной окраске. Мы разместились в салоне. Алина всё это время была занята сыном. Пашка проснулся после приземления. Он не плакал, потому что мама была рядом, но с удивлением оглядывался по сторонам, впитывая новую для себя информацию. «Ты поедешь с ними, да?» Алина, улучив момент, когда мы разместились на заднем сиденье, едва слышно прошептала мне на ухо. В ответ я кивнул. «Я верю в тебя», — добавила она и крепко сжала мою руку. Иван все происходящее принимал молча, с каменным выражением лица. Когда мы подъехали, вертолет уже раскручивал лопасти. Это испугало Пашку, и он все-таки заплакал. Алина принялась его успокаивать. Кабина действительно оказалась очень комфортной, герметичной и, кажется, с активным шумодавом. Иначе я не мог объяснить тот факт, что тут даже можно было спокойно разговаривать. Впрочем, мы едва перебросились парой слов с нашими сопровождающими, но на ничего не значащие темы. Алина спросила, где туалет, после чего пошла менять цену подгузник, а я попросил воды. Где-то через час мы были на месте. Вертолет сел на луг возле берега реки. Отсюда до дома было метров сто, ближе никак не получалось. Так что пришлось немного прогуляться. «Мы подождём вас здесь», — сказал мужик, который встретил нас возле телетрапа. Он так и не представился, что, впрочем, не вызывало удивления. «Сергей, Иван, если у вас есть что-то важное в багаже, можете взять с собой, но полностью тащить все вещи не имеет смысла. Всей необходимой экипировкой вас снабдят на месте». «Хорошо, благодарю», — кивнул я, после чего, подхватив два чемодана, свой и жены направился к дому. «Что было в папке?» — спросил Иван, как только за нами закрылась дверь. «Твой кошмар!» — ответил я. Ваня побледнел, но держал себя в руках. Только желваки играли. «Насколько всё плохо?» — вмешалась Алина. «Пока сложно сказать», — ответил я. «Похоже, придурки из научного корпуса пробили окно вовне. Не в другой мир, а в то, что находится между. В хаос». Алина чуть сильнее прижала к себе Пашку. Перелёт ребёнка убаюкал, и сейчас он продолжал тихонько сопеть, улыбаясь во сне. «Есть хоть какой-то шанс?» — спросила она. «Есть», — ответил я как можно более уверенно, иначе нас не позвали бы. «Серёж», — Алина подошла ко мне вплотную, после чего поцеловала и повторила. «Я верю в тебя. Берегите себя», — ответил я. «Они оставят охрану, но старайся на неё не рассчитывать. При малейшей опасности переходите в автономный режим. Снаружи старайтесь не показываться. В город не выезжать ни в каком случае. Думаю, ты и сама все прекрасно понимаешь. С нами все будет хорошо, — ответила Алина. Не думай ни о чем, кроме задачи. Сереж, найди выход. Хорошо? В большой гостиной я открыл чемодан и вытащил самое необходимое — предметы личной гигиены, планшет. Потом отнес его в кладовую. Там же разместились вещи Ивана. Поцеловав жену и сына, я вышел из дома, закрыв за собой дверь. «Какой план?» — спросил он, как только мы спустились с крыльца. «Понятия не имею», — честно ответил я. «В папке не было подробностей?» «Только о том, что случилось. Наши сейчас стоят кольцом, пробуют сдержать натиск того, что прёт с другой стороны». «Ясно», — Ваня кивнул. «Ты хорошо держишься», — заметил я. «Серёг, если честно, я знал, что так будет. Чувствовал. Сейчас мне даже как-то легче стало, хоть и понимаю, что не сошёл с ума». Я кивнул. Вертолёт всё это время не глушил турбины. Винты продолжали вяло раскручиваться. Едва за нами закрылся люк, движки взвыли, и мы снова оказались в воздухе. Куда мы теперь? спросил я мужика, который, видимо, был старшим в паре. На объект вертушка туда не долетит, усмехнулся он. Самолёт ждёт нас в Горно-Алтайске. Вылет сразу, как доберёмся. А куда летим-то? рискнул вмешаться Ваня. На Рильск, ответил сопровождающий. Суперджет в административном исполнении ждал нас на рулёжке с заведёнными двигателями. Как только мы поднялись в воздух, я, поколебавшись немного, отдал папку Ивану. Это было проще, чем объяснить всё на словах. Ознакомившись с содержимым, он долго молчал, глядя, как в иллюминаторе краснеет восток.